Глава вторая. Ирина демонстративно молчит и что-то печатает в телефоне. Обиделась. Я немного прихожу в себя от новостей и отдаю Лёше новое распоряжение. Везём Иру домой и едем за Степаном. Ира поджимает губы, но спорить не пытается. Привыкла уже к тому, что мои указания возражениям не подвергаются. Едем молча, думая каждый о своем. У дома Иры останавливаемся. Она медлит, что-то хочет сказать, но затем лишь протягивает мне упаковку с таблетками и покидает автомобиль. Я кручу пачку в руках, но пить новую таблетку не решаюсь, хотя голова снова болит. Воспоминания давят, хочется вернуться назад и все изменить. Легко видеть свои косяки спустя годы и твердо знать, как нужно было сделать. А тогда казалось, что правильно. Отпустить, отойти в сторону последовать совету отца Оли и дать девочке шанс встретить нормального мужика, а не нищеброда. Я сжимаю зубы до хруста и снова смотрю на фотографию. Оля держит на руках сына, улыбается, когда его целует. Глаза мальчика светятся счастьем. Я уже знаю, что это мой сын. Не сомневаюсь даже, хотя знаю, что Оля бы не скрыла. Даже после того, как я молча исчез, нашла бы способ рассказать о беременности, если только... Ее отец. Нетрудно убедить беременную брошенную девочку в том, что не стоит ничего рассказывать тому, кто тебя бросил. Он недостоин знать о скором отцовстве. Нельзя, говорят, поминать мертвых плохими словами, но хорошего мне сказать нечего. Лев Лебедев всегда был мне ненавистен, и его рука отчетливо была заметна в наших отношениях. Иногда Оля сама того не подозревая говорила его словами. Макар Игнатьевич. Предупредите в саду, что опоздаете, тут пробка в паре километров, уже не объедем. Голос Лёши отвлекает меня от прошлого. Я быстро набираю воспитательницу и говорю, что задержусь. Заберу Степана позже обычного. Конечно, Макар, я останусь с ним, вы же знаете. Конечно, знаю. Я и доплачиваю за такие вот сверхурочные. Необходимость появляется редко, но бывает. Раньше задерживался на операциях, в последнее время в бумагах. Руки просят скальпель, а вместо этого получаю ручку. Надоело. Но ближайшая операция у меня через несколько недель. Руки снова тянутся к фотографии. Мысли возвращаются к Коле. Она не сказала. Послушала отца и смолчала. И брат ее тоже ни слова не сказал, хотя я спрашивал. И шесть лет назад, и теперь, когда вышел из СИЗО и привел себя в порядок, первым делом поехал к Стасу. Встретили меня, надо сказать, красиво, мордобоем. После драки Стас сообщил, что Оля уехала и потребовал ее не искать. У нее прекрасно все в жизни, слышишь? Ее замуж позвали, а тут ты. Она себя извела всю за то, что у вас случилось. Жалеет. Вот какого хрена тебе лезть в ее жизнь снова? Мне нужны ее контакты. Не дашь сам узнаю. На вот. Стасткнул мне свой телефон. Небольшая статья с фотографией Оли. Писательница Оливьена Браун рассказала, что выходит замуж. Не стоит тебе ее искать. Ты ничего ей предложить не можешь. Она тебя никогда не простит и ребенка твоего воспитывать не будет. Она вообще детей ненавидит. Чайлдфри. У них там так принято. Популярное течение. Сомнений в том, что ее заставили смолчать не остается. Врать до последнего, лишь бы я не узнал и не воспитывал своего сына, лишь бы ничего не говорил. Ее отец знал, что я женился. И брат, конечно же, тоже. И про сына узнали, конечно. Ей ничего не сказали, иначе бы она спросила. При первой же встрече спросила. А она не знала. Хотел ей все рассказать. Спустя годы понимаю, что поступил неправильно. Стоило сказать правду, признаться в том, что сделал. После того, что я узнал, становится не по себе. У меня, оказывается, еще один сын растет. Ровесник Степана. растет без моего участия. Не замечаю, как автомобиль паркуется у детского садика. Я выхожу, быстро иду за Степаном. Снежана Юрьевна тут же выходит следом, улыбается. Наконец-то вы приехали. Степа про вас спрашивал, соскучился. Я беру сына за руку и веду к шкафчику. Достаю одежду и жду, пока Степа оденется. «Вы что решили?» — спрашивает. «Степан идет в школу в этом году или еще нет?» «Не решил». «У нас при садике замечательная школа имеется, и психологи. Они помогут вам понять, готов ли Степа к занятиям. Что скажете?» «Попрошу вас не лезть, Снежанна. Я сказал, не решил. Как только приму решение, обязательно вам сообщу». Она замолкает. Улыбается уже не так широко, а затем прощается со Стёпой. Мы выходим на улицу. «Что будем сегодня делать?» спрашивает. «Я понятия не имею. Не успел придумать. Все мысли были о боли и о том, что у меня есть еще один ребенок, Тоже сын. Такого же возраста. Интересно, какой он? Пойдет ли в школу в этом году? Есть ли у него успехи в саду? Что он знает обо мне? И знает ли? «Пап!» «Не знаю. Посмотрим мультфильм?» «Да. Ты нашел интересный?» «Найду». Утром по пути в сад перезванивает Егор. «Слушаю. Я там информацию кое-какую собрал. Что смог? Номер телефона достал. Сегодня позвонил рабочий. Трубку взяла Ольга». «Хорошо. Открываю файл. Информации немного, но достаточно, чтобы понять, что она еще не замужем. И сын точно мой». Дата рождения ровно через 9 месяцев после нашего расставания. В самом низу номер телефона и адрес. Не американские, российские. Егор ошибся. Перезваниваю ему. Ошибки нет. Она переехала сюда месяц назад вместе с сыном. Как я понял, невременно. Дом в США выставлен на продажу. Я сглатываю и нажимаю на отбой. Веду Степана в сад, а затем возвращаюсь в автомобиль и несколько минут буравлю взглядом адрес и номер. Позвонить? И что я ей скажу? Что узнала сыни? Она, может, замуж вышла и счастлива теперь? Однако все равно называю Леша адрес. Прошу припарковаться и сижу в машине, не зная, чего жду. Оля появляется спустя минут 10 ожидания. За руку с мальчиком улыбается. Идет, что-то ему рассказывает. Я наблюдаю со стороны и чувствую, как сжимается все внутри. Хочу подойти к ним, хочу поздороваться с сыном, но понимаю, что не имею права вот так врываться в их жизнь. Сейчас я могу только наблюдать со стороны и жалеть, что ничего ей не сказал. Они подходят к машине, у которой их ждет высокий мужчина. Лица не вижу, но он ее обнимает. Кладет руку Наталью, прижимает к себе. Помогает ребенку залезть в машину, открывает переднюю дверцу для Оли, обходит машину и садится рядом. «Поедем следом?» — спрашивает Лёша. «Нет, в клинику давай, потом за Ирой». «Мне нужно подумать, что делать дальше. И думать нужно быстро, потому что вчерашнее интервью должно выйти на днях. Оля может его увидеть, и сын тоже. Он мальчик взрослый, все поймет. Не хочу, чтобы ему было больно, и он узнавал о существовании родного отца вот так, через репортеров.